Часть третья. Явление Архангела. Глава 11. Шторм империй. Империя единства. Россия, Москва, Кремль. Кабинет её величества. 8 октября 1918 года. Маша потёрла мучительно болевшие виски. Господи Боже, дай сил. Бумаги, бумаги, бумаги. Неужели нет спасения от них? Но с другой стороны, от Миши её мягко выпроводили. сообщив, что она мешает докторам его спасать. Так что бумаги, помимо острой необходимости решений, ещё и её способ хоть немного отличается отличных переживаний. Доклады о ходе операции по умиротворению крестьянских бунтов в Тверской и Рязанской губерниях, о ситуации с американкой в Москве и во всей империи, о международных делах, о подготовке к выборам и социологии, о брожении среди элит, о восторгах по поводу спасения Шуховцев с проклятой башни. о молебнах и стояниях за здравие императора. О социологии надо вдумчиво разбираться, а времени нет совершенно. Ваше величество, смею обратить ваше внимание на сегодняшний выпуск лондонской газеты Times. Что там ещё? Императрица ответила с раздражением, не поднимая головы от бумаг. Прес отоше государыни с заметным смущением протянула газету. Вот, не изволите ли взглянуть, ваше величество? Маша хмуро посмотрела на Арсению. Еёра Сергеевна склонила голову, но твёрдо произнесла: "Вы должны это увидеть, ваше величество". Царица взяла газету и некоторое время внимательно изучала её содержание. Затем, отложив читку, произнесла лишь одно слово: "Скандал". Империя единства. Россия. Москва. Кремль. Кабинет её величества. 8 октября 1918 года. Ваше императорское величество. Позвольте выразить надежду на благополучный исход болезни государя. Вся Россия молится об его скорейшем выздоровлении. Князь Оболенский склонил голову в почтчительном поклоне. Императрица устало кивнула. Благодарю вас, Александр Николаевич. У вас что-то срочное? Признаться, я бы предпочла перенести наш разговор хотя бы на полчаса-час. Понимаю ваше величество, но возьму на себя дерзновенную смелость умолять ваше величество поставить хотя бы несколько подписей. Дело архисрочное и архиважное, а времени уже не осталось. Маша, грудь которой просто распирало от молока, раздражённо поинтересовалась: "Что у вас?" Исполняющий должность главы правительства и должность министра внутренних дел с готовностью раскрыл папку. "Вопрос с переносом сроков выборов в Госдуму, ваше величество. Откладывать принятие решения далее просто невозможно. Государственная машина просто не успеет отменить выборы." Если таковое решение будет вашим величеством принято, царица прошлась по кабинету. Политика, политика. Назначение князя Оболенского на должность временного главы правительства ИмВД было уступкой старым семьям. Да, в России тоже есть свои старые семьи, все эти потомки Рюриковичей и прочие князья. Миша вёл довольно рискованную игру, фактически отстранив древние рода от влияния на имперскую политику. Он мог себе тогда это позволить, но она сейчас не могла. Оболенские, Галицыны, Волконские, Борятинские, Долгоруковы, Репнины, Вяземские, Дошковы, Бельские, Львовы, Троикуровы, Белосельские, Ухтомские, Галицкие, Гагарины и прочие, прочие и прочие все потомки Рюрика, пусть легендарного, но тем не менее очень реального для политики. Даже те Романовы, которые изначально были дальше от Рюриковичей, Чем те же Аболенские, что уж говорить о Гольштейн-Готторп Романовых, чьи притязания на трон не имели вообще никакого отношения к Рюрикам. 300 лет самодержства Романовых, но старые семьи в России тоже никто не отменял, они имели свой вес и своё влияние. Те же князья Волконские сейчас фактически курируют Италию в Ватикан, и колоссальные тайные финансы с ними связанные. А даже разведённая графиня Бабринская, прапраправнучка Екатерины Великой, прославляет сейчас в том числе и древний род князей долгоруковых, доставив царицу в Москву на своём самолёте. Роды поднимались, плодились, нередко вырождались и падали в мрак забвения, но разве они переставали быть теми самыми старыми семьями и переставали влиять на реальную политику? Чем тысячелетние старые семьи России отличаются от старых семей Италии? Огромный вес, огромное влияние, огромные деньги. Как она может отказаться от их поддержки? Миша мог себе позволить опасные игры, да, очень опасные, но он истинный Романов, пусть его власть опиралась больше на силу, чем на закон. А она кто такая? Пришлёя итальянка. Она может сколько угодно много говорить о том, что она русская, пропаганда может её бесконечно именовать благословенной, но для старых семей она лишь очень молоденькая глупенькая итальянка, ставшая в улей случае женой царя. И её личный вес без Миши не слишком-то велик. Мягко скажем, не слишком велик. А если не дай бог, как она удержит власть для сына? Но тут тоже нужно умудриться пройти по самому краю: обнадёржить, но выиграть время, взять в союзники, но не слишком уступить, обещать перспективы, но уравновесить влияние вокруг себя, дать, но не отдать. Как она, оказывается, мало знает об империи и о том, чем управлялся её августейший супруг. Немыслимо, каким же огромным объёмом информации Мише приходится оперировать каждый день. Почему-то подумалось об Алекс. Тоже ведь рвётся на трон. Но понимает ли она, куда она рвётся? Впрочем, Ники тоже находил время стрелять ворон в парке. Маша мучительно потёрла виски. Решение, опасное решение, не взирая на подавленный заговор патриотов, Мнение о необходимости отмены выборов крайне популярно среди элит. Может ли императрица игнорировать мнение старых семей? Нет, её власть сейчас слишком зыбка. Но может ли она отменить выборы? И всё же, князь, я должна обдумать этот вопрос. 2 часа ничего не изменят. Вас уведомят о часе аудиенции. Аболенский нахмурился, но склонил голову, принимая повеление. Короткая отсрочка, лишь отсрочка, надо решать. Выхода нет. Империя Единство. Россия. Москва. Кремль. Кабинет Её Величества. 8 октября 1918 года. Что ж, маленький принц. Быть тебе молочным братом наследника русского престола и русской царевны. Кушай, кушай. Маша с грустью смотрела на то, как малыш с аппетитом сосал её грудь. Либ медик со всей решительностью заботилась о том, чтобы у императрицы не образовывалось застой молока. А сцыжение она считала временным, рзас вариантом, допустимым лишь на несколько дней. Императрица неувольно вздрогнула, вспомнив о том, как Улеска Строгонова фактически устроила ей разнос за саму идею покинуть остров и детей. Был ли у царицы выбор? Что толку рассуждать, если дети Тамана здесь? Разве легче ей от того, что верная Иволгина трижды в день рапортует о том, что на острове всё в порядке? что её малыши прекрасно себя чувствуют и охотно кушают. Да и вообще дети в таком возрасте, да ещё и постоянно окружённые кормильцами, гувернантками и прочей прислугой, не могут так уж сильно морально зависеть от матери. Это Маша от них зависит скорее. Господи, господи, как хочется прижаться, обнять своих малюток. Да, такова жизнь покинуть своих детей, чтобы кормить чужого. Пока Сашу и Вику кормят кормильцы, Она сама стала высочайшей кормилицей для ребёнка, которого ей подыскивала сама баронесса Улеска Строганова. И не простого, а настоящего принца, третьего человека в очереди на сиамский престол, сына наследника престола и русской дворянки Екатерины Ивановны Десницкой. Тоже вот романтическая история. Да, выучить ей сиамский язык, вероятно, было сложнее, чем маше русский. Как же мне тебя называть, Наронг или Виктор, как моего отца? Суть та же. Победитель Виктор Чакрабонович Чакри. Молочный брат моих детей. Приятного тебе аппетита, малыш. Кушай. Кушай, мой молочный сын. Империя Единства. Россия. Москва. Кремль. Кабинет Её Величества. 8 октября 1918 года. Вы уверены в своих цифрах, Сергей Николаевич? Глава императорского теневого штаба выборов господин Сераметников поклонился. Да, ваше величество, я отвечаю за свои слова и за результат. Всё обсуждено и согласовано с государем. В настоящее время мы заинтересованы в выборах, и я прогнозирую позитивный исход кампании для политических партий, лояльных его величеству. Более того, допростит да ваше величество моё дерзновенное и циничное определение, но смею полагать, что болезнь государя весьма существенно отразится на ожидаемых цифрах голосования, в числе тех, кто всегда голосует за власть Тех, кто поддерживает идею освобождения и новый курс, добавились ещё и те, кто проголосует сердцем, а в России всегда симпатизируют немощным, больным и преследуемым. Смею обратить внимание Вашего Величества, что скандалы вокруг гибели великого князя Николая Александровича и бегства его семьи, а также вокруг публикации в Times могут сыграть как позитивную, так и негативную роль, и мы должны использовать этот потенциал по максимуму. Императрица Хмура смотрела на американского специалиста, 3 года изучавшего избирательные технологии США и их массовую предвыборную пропаганду, а заодно по совместительству продвигавшего и положительный образ России в Америке. Итак, сырометников склонил голову. Мы победим, ваше величество, Дума будет нашей. Императрица молча смотрела на кудесника. Наконец она подвела итог. Вы отвечаете за это головой. Поклон. Я знаю, моя государьня, мы победим. Не сомневайтесь. Письмо полковника Эдварда Манделла Хауза президенту США Томасу Вудро Вильсону. Примечание: текст Виталия Сергеева. Магнолия, Массачузоц, так в оригинале письма. 8 октября 1918 года. Дорогой начальник, получил каблагограмму от нашего русского посла Джеррарда переправляю её вам. Джимс сейчас в Москве в самые гущи событий. Его чувственность вам известна, но он не оценим тем, что понимает русских. Джимми интуитивно нащупывает то, что скрывается от беспристрастного взгляда других наблюдателей. Эмоционально описывая опасения русского премьера Маликовского и эйфории левых партий, посол отмечает, что такие настроения охватили всё столическое общество. Он указывает что эти мотивы во многом стоят за недавним намерением русского правительства перенести выборы. Правые и либералы в России опасаются, что выборы в Думу не только лишат их какой-либо власти, но приведут к ней откровенных анархистов и социалистов. Это опасение подкрепляется скротичной болезнью царя Михаила, который, по мнению всех русских знакомых Джеррарда, сдерживал этот коммунистический поток. Видно, что и Джимми опасается этого. Но в отличие от своих интервьюеров, он не разделяет неверия в способности юной императрицы Марии удержать страну от смуты. Он же приводит данные русского профессора Петерима Сорокина, который исследовал настроение избирателей по всей стране. Этот русский убеждён, что Михаил построил такую избирательную систему, в которой его люди просто не могут проиграть. Находясь в Масачусетсе, я привлёк в наше исследование примечание Исследование. Экспертно-консультативная группа по внешнеполитическим проблемам, созданная полковником Хаузом в 1918 году при поддержке старшего партнёра банка JP Morgan Ламонта, большая часть её архива составила основу русского досье. Профессора Средневосточного технологического университета Норберта Виннера. Примечание. Норберт Виннер. 1894-1964. американский и ромейский математик, один из основоположников кибернетики и теории искусственного интеллекта. Академик Императорской академии наук Единства и Национальной академии наук США. В 1931-1946 и 1953-1964 профессор Константинопольского университета. В 1913-1925 годах преподаватель. В 1946-1952 годах профессор математики Масачусетского технологического института. Он уже рассматривал по моей просьбе июльские выборы во французскую палату депутатов. Поэтому прогноз на российские выборы он дал оперативно. По его словам, русская система, хоть внешне и очень похожа на французскую, но более управляема со стороны власти. Джерримендерингу, применённому людьми Михаила, позавидовал бы сам Гэри. Примечание: Элбридж Томас Джерри, Джерри, пятый вице-президент США, давший имя открытому им Джерримендерингу, способу произвольной демаркации избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения политических сил в них и, как следствие, в целом на территории проведения выборов. По словам Норберта, округа порезаны так искусно, что при 4/5 фермерского населения горожане неизбежно получат больше половины в нижней палате. Он же отметил, что русские, проведя не меньшие, чем французы, проскрипции, не допустили ошибки последних. В России до выборов допущены практически все левые и правые политические группы, что, как сказал Норберт, даёт распределение по парадоксу Кардосса, что, как не парадоксально, не оставляет русским социалистам никаких надежд получить даже 40% мест, собранных французскими радикалами. Собственно, и сами русские эмансипансисты Самарина, Калмыковой поддерживаемые императором напоминают мне скорее фрисойлеров президента Ванбюрена, чем прогрессистов Тедди Рузвельта. Их программа близка левому избирателю. После рождественского фейерверка в Аппер-Бэй. Примечание: имеется в виду взрыв яхты Джейкаба Шиффа в Нью-Йорской бухте вместе с гостями могущественного ювелира. События книги 1917 Маршем Империи. Я, как и наши друзья, всё более склоняюсь к мысли Джеррарда что в Москве не только Михаил, не меньше нас американец. Скрытая винером манипуляция показывает, что среди людей Михаила есть не только такие люди, как мы изберние. Примечание. Бернард Манус Барух, американский финансист, биржевой спекулянт, а также политический и государственный деятель, состоял советником при президентах США Вудро Вильсоне и Франклине Д. Рузвельте, ведущий спонсор их предвыборных кампаний. Сам полковник Хаус представлял второго основного спонсора компании Вильсона, дом Рокфеллеров. Их присутствие неизбежно и ощутимо показывает участие кого-то из нашего круга в его начинаниях. Рядом с ним немало людей, которые понимают избирательные техники не хуже наших партийных боссов. Если стратегов может быть немного, и они всегда незаметны, то боссы уровня Тихого Чарли. Примечание. Чарльз Фрэнсис Безмолвный Чарли Мёрфи. Он же босс Мёрфи. тогда глава демократической избирательной машины по Манихоу или старого серого волка примечанию Том Деллисон, известный как Пик Хендл или старый серый волк, политический босс и рэкетир в Омахе, штат Небраска, республиканец и прогрессист. Неизбежно достаточно публичный. Но никого из известного нам круга лиц, занимающихся технологией предвыборной манипуляции, мы в Москве так и не обнаружили. трудно поверить, что Суворин и его люди за неполный год самостоятельно освоили искусство охоты за голосами лучших наследственных боссов Таманехола, выстроив общую для нескольких партий политическую машину. Учитывая всё это, вопрос о том, что нужно и возможно делать в России, доводит меня до изнеможения. Это проблема, как ртуть, ускользает при прикосновении к ней. Уверен, что хотя мы и не знаем уверенно имён тех, кто стоит за или рядом с Михаилом они, как и двумя годами ранее, жёстко держат положение в стране. Юные итальянки, как гаранту их договорённостей со старыми семьями, помогут не выпустить Россию из рук. За это говорит и то, как безжалостно и молниеносно сходятся с сцены противники и конкуренты императрицы. Замена её почившего Свербиева на известного ей по Италии господина Михаила Гырса, как и смена его на римском бюро русского мида князем Сендоната, примечание Ельин Павлович Демидов, князь Сендоната, русский дипломат и коллекционер, основатель Демидовского политехнического музея в Екатеринбурге и классического художественного музея в Константинополе, с 1919 года получил дозволение использовать свой титул и в единстве. С 1925 года вице-канцлер состоял при особе императора в качестве посла по особым поручениям. Ещё больше укрепляет меня в этой мысли Ввиду зависимости от исхода болезни русского царя, я бы ставил в Алабама Прайму на победу благословенной русской царицы. Примечательно и подмена на Минспасе, отправленного на карантин принца Ольденбургского его крестником полковником Мельцевым. Примечание. Сергей Иванович Мельцев, русский промышленник и государственный деятель, в указанное время подполковник гвардии, управляющий Центральной Крымской конторы Минспаса Единства с 1919 года. Мартис Мальцев-Семейс и действительный статский советник, министр промышленности России в 1930-х, 1935-х годах. Похоже, что милость его кузине Паниной можно теперь объяснить родственными разборками в большом семействе. Хочется верить, что теперь мы наконец близки к тому, чтобы увидеть, кто же стоит за русской кулисой. Что вы думаете о посылке в адрес русской императрицы одобрительного обращения с надеждой на выздоровление её супруга и благополучное проведение выборов 14 октября. Наше общеизвестное дружественное расположение к России может быть вновь подтверждено, и вы можете заявить о нашей цели помочь ей в её усилиях объединиться на основе демократии. Она должна быть охранена от дурного или эгоистического влияния, которое может прийти в столкновение с развитием событий. Я думаю, не столько Россия, сколько об использование благоприятного случая для того, чтобы продвинуть наше влияние в русской столице. Как и почти 2 года назад, к решительным дням наши люди в России почти ничего не успели, но нам нужно укрепляться там, чтобы продвигать наше дело. Нельзя допустить, чтобы создавшееся положение сделало наш бизнес в России менее благоприятным. Любящие вас, Хаус. Империя и единство. Россия, Москва, Кремль. Кабинет её величества. 8 октября 1918 года. Ваше величество желает сделать меня крайним? Императрица улыбнулась. Лучше быть крайним, чем козлом отпущения. Княжайше, прошу простить, но в чём разница? Светская улыбка в ответ. Генерал. Разница мне представляется очевидной. В первом случае вы, как порядочный человек, Принимаете на себя скандал вокруг вашего же ведомства и пишете прошение об отставке. Тем более, что ваша контора действительно в эти дни была весьма неуклюжа, и вы не можете с этим спорить. Во втором же случае начинается следствие относительно обвинений в государственной измене. Обвинения в вас, разумеется. Ходньов хмуро отрезал: Я верен государю. Знаю, генерал, именно поэтому вы сейчас беседуете со мной, а не с великим инквизитором из высочайшего следственного комитета. Господин Сарёв просто так и жаждет встречи с вами. И обвинения в государственной измене и в участии в заговоре вам в процессе следствия избежать никак не удастся, если, конечно, вы не примете правильного решения, которое не только сохранит вашу честь, но и позволит империи поскорее преодолеть нынешний кризис. Глава ИСБ упрямо повторил: "Я верен государю. Я не участвовал ни в каких заговорах и всегда исходил из государственных интересов". Все мои действия были подчинены исключительно воле государя императора царица Кинова. Действия, возможно, а бездействие невыли пресигали, а ущерби же его величеству интереса вреднее убытки, как скоро о том уведаю, не токмо благовремена объявлять, но и всякими мерами отвращать и недопущать чаяться. Вы знали о заговоре патриотов. Вы получили моё повеление взять под охрану основные правительственные учреждения. Ебеспечите залёту первых лиц в связи с пандемией. И что вы мне ответили, что нет заключения консилиума о здоровье государя. И вот теперь, когда заключение консилиума имеется в наличии, вы делаете вид, что ни причём. Или вы считали, что я вам это прощу и забуду? Ох, плохо вы меня знаете, господин генерал. Очень плохо. Многообещающая улыбка. Итак, первый или второй вариант? В первом случае государь выберет вам новое место службы. Во-втором я выберу вам новое место жительства, а я выберу, не сомневайтесь, вам не понравится. Очень. Империя Единства, Россия, Москва, Кремль, кабинет её величества, 8 октября 1918 года. Каким образом пишет лондонская газета Times: "Есть довольно большая вероятность того, что у русского царя Михаила имеется ещё один внебрачный сын, тоже Михаил". Царская семья тщательно скрывает этот факт, обоснованно боясь публичной огласки и скандала. И если допустить, что это так, то не вызывает ли малейшего сомнения то, что внебрачный сын царя учится вместе с официальным сыном Георгием, который родился у императора в первом незаконном морганатическом браке? Именно опасение раскрытия этих скандальных фактов боится русская царская семья больше всего. Безусловно, огласка этих фактов может весьма существенно повлиять на возможную поддержку со стороны элит персоны итальянской жены Михаила II в развернувшейся в России кровавой схватке за власть. Маша выжидающе посмотрела на собеседницу, та молчала. Убедившись, что ответа не будет, императрица вновь развернула газету. Осведомлённые источники в царском окружении подтверждают нам факт существования очередного внебрачного сына у русского царя и даже называют имя любовницы. Это некая Ольга Кирилловна Мостовская. Недавно скандально пожалованная титулом баронессы и служащая на какой-то незначительной должности в авиационном полку лейб-гвардии, названном по иронии судьбы в чей жены русского царя, которая как раз и рвётся к власти России. Практически нет сомнений в том, что сохранившееся после Михайловских репрессий русское просвещённое общество не обойдёт своим критическим вниманием эти вопиющие факты, так ярко характеризующие моральный облик и варварство наровов всего русского царизма, противопоставившего себя просвещённому цивилизованному миру. Долгий выжидающий взгляд. Ольга Кирилловна молчит. Царица сложила газету и заметила: Times серьёзная газета, к её голосу прислушиваются многие, и не только в Британии, уж поверьте. Это весьма весомое обвинение, скандальное обвинение. Молчание. Ольга. Позвольте мне к вам так обращаться. Подавленный кивок. Как будет угодно вашему императорскому величеству. Хорошо. Так вот, выборонцы создали мне некоторые проблемы, серьёзные проблемы. Мне не нравится, когда моё имя полощут в газетах. А ещё больше я не люблю инсинуаций относительно чести моего царственного супруга. Ваша нездерженность, ваша хм. В общем, вы начинаете представлять настоящую опасность для стабильности и безопасности государства. Пауза. Ледяной взгляд всемогущей императрицы. У меня уже готово повеление о переводе вас на Дальний Восток. Авиацию в Желтороссии тоже нужно кому-то поднимать. Но вы так легко не отделаетесь, уж поверьте. У меня есть идея значительно интереснее. Вы готовы служить мне? Мостовская ошарашенно подняла голову. Служить вам? Холодное молчание в ответ. Ольга нервно промокнула пот со лба. Императрица ждала. В конце концов баронесса выдавила: Вы хотите взять меня под полный контроль? Царица усмехнулась. У вас очень умный сын. Я надеюсь, что ум свой он унаследовал не только от отца, но и от матери. Я уверена, у него самое блестящее будущее, если, конечно, глупость и безрассудство не станут вступать в конфликт с разумом. И последний вопрос. Вы любите моего мужа? Ольга отшатнулась. Что? Императрица спокойно повторила вопрос. Вы любите моего мужа? Ответьте правду. Я должна это знать. Молстовская молча кивнула, светская улыбка в ответ. Что ж, баронесса, я вас услышала. С этого момента вы моя статс-дама. Бумаги о вашем переводе в мою свиту графиня Менгден передаст по инстанции. Из аналитической статьи информационного агентства Proper News от 8 октября 1918 года, опровергнув распространённое ранее сообщение о смерти русского царя, Российская дипломатия перешла в информационное наступление. Отзыв русского посла из Лондона, как и ожидалось, стал лишь первой ласточкой в череде заявлений официальной Ялты. Вслед за этим Россия обвинила Британию в подрывной деятельности, а также в организации похищения членов императорской фамилии и прочих подданных русской короны, потребовав их незамедлительного освобождения и возвращения в единство. Все заявления бывшей императрицы Александры были с гневом опровергнуты и отвергнуты. Неофициальные источники в Петрограде, Москве и Константинополе, комментируя эти скандальные заявления бывшей царицы, утверждают, что душевное здоровье Александры Фёдоровны и раньше вызывало определённые опасения, а уж после отречения от короны Николая II эти проявления и вовсе приняли болезненный оборот. И что только братская любовь удерживала нынешнего царя Михаила II от более серьёзных решений, вроде требования о психиатрическом освидетельствовании бывшей царицы. Мы пока не можем сказать, как вяжется это утверждение о братской любви с информацией и обвинениями в адрес юной царицы Марии относительно якобы имевшего место убийства Николая II в Константинополе. Впрочем, императрица вряд ли испытывала к Николаю, Александре и их детям особенно нежные чувства, тем более с учётом того, что они являются её прямыми конкурентами в борьбе за трон. Дополнено. Известная букмекерская контора Alabama Prime начала принимать ставки на исход противостояния между нынешней царицей Марией и бывшей царицей Александрой. Пока соотношение коэффициентов далеко не в пользу последней, что свидетельствует в неверье аналитиков в возможность серьёзно поколебать позиции бывшей итальянской принцессы, несмотря на все тяжёлые обвинения в её адрес. Также продолжается приём ставок на шансы Марии удержаться у власти и на шансы царя Михаила остаться в живых в результате всех процессов. Нам же остаётся запастись терпением и дождаться развязки этой эпической драмы. Империя единства. Россия, Москва, Кремль, кабинет её величества. 8 октября 1918 года. Ситуация в Австро-Венгрии резко обострилась. Государь, нам необходимо быть готовыми к вводу Германии своих войск под предлогом защиты немцев от погромов, которые действительно имеют место. Однако смею полагать, что ввод германских войск может с равной степенью вероятности либо обратить всю двуединую монархию в хаос гражданской войны, либо наоборот, мобилизовать массы и в первую очередь армию на сопротивление вторжению. Каков был приказ императора на сей счёт? Гурко ответил без промедления: Государь, отдал приказ быть готовым к введению войск на территорию Австро-Венгрии. Корпуса готовы, однако нам требуется политическое решение. Насколько велик риск новой войны? Определённо велик, Ваше Величество. Мы сами готовы к войне по вашему мнению. Главкаверх, не стал приукрашать положение. Для введения ограниченного контингента войск с целью миротворческой операции, да. Армейские корпуса готовы к движению. но к большой войне нет. Армия демобилизована, и общество морально не готово к войне. Впрочем, война нежелательна всем серьёзным игрокам. Но если Германия начнёт ввод своих войск, то у нас не останется другого выхода, иначе мы потеряем лицо. Немцы же спешат успеть до плебисцита, особенно в Чехии. А каков шанс на то, что германцы увязнут в этой авантюре? Шанс определённо имеется, ваше величество. Самой Австрии, где сильны настроения на объединение с Германией, это мало вероятно. Но вот в Чехии и Венгрии не будут слишком рады вторжению. Мой прогноз, что если обеспечить некую поддержку Чехии через Словакию, то они могут захотеть сопротивляться, если, конечно, посчитают своё положение не безнадёжным. А если император Карл обратится к нам за поддержкой. Гурко запнулся. Прошу простить ваше величество, но мы что будем воевать с Германией за сохранение Австро-Венгрии, не говоря уж о политических моментах. Смею обратить ваше внимание, государю, что в настоящее время боеспособность Австро-Венгерской армии крайне низка и напоминает скорее состояние румынской армии в момент вступления этой страны в великую войну. Румыния была немедленно разгромлена, её территория оккупирована, а румынский король всю войну прятался в России. Нам нужна подобная Австро-Венгрия в союзниках. Кроме того, если наши балканские союзники увидят, что мы собираемся помогать сохранять ненавистную им двоединую монархию, то мы полностью утратим контроль над новоримским союзом. В той же Италии это вряд ли многим понравится. Маша кивнула, а главкаверх закруглил тему. В результате таких наших действий события начнут развиваться непредсказуемо. Стоит той же Румынии начать ввод войск в Трансильванию? Как повторится история с выстрелами в Сараево летом 1914 года, которая, как помнит ваше величество, и привела к великой войне. Маша изучала карту с указанием размещённых войск сторон. Да, все блефуют, каждый надеется урвать себе кусок и при этом ничем особо не пожертвовать. Как военный договор о малой Антанте оговаривает помощь союзникам, гуркнул. Понимаю вашу мысль, ваше величество. Мы имеем союзнические обязательства по отношению к отражению внешней агрессии на территорию одного или нескольких членов Малой Антанты. Если же они сами начнут агрессию, то защищать их члены Малой Антанты не обязаны. Так в частности поступила Италия, отказавшись вступать в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, на том основании, что они сами начали войну, а не стали жертвой агрессии. Императрица удовлетворённо кивнула. Если румыны хотят воевать за Трансильванию, то пусть воюют. Я не военный эксперт, но смею полагать, что лёгкой прогулки там не будет. Это так, ваше величество, венгерский ганвет достаточно спочённая и серьёзная сила, а с румынами у них давние счёты. Но смею напомнить, что вопрос у румынского замужества дочери Николая многими в Бухаресте воспринимается именно в контексте возможного участия России в войне на стороне Румынии. как впрочем и в Белграде, такие же настроения. Кроме того, если германцы начнут ввод войск, то мы не сможем ни двинуть войска в ответ, ведь тут вопрос не только в формальных обязательствах, но и в том, чтобы сохранить лицо и статус великой державы. Маша задумчиво откинулась в кресле. Свадьба намечена на 22 ноября. За это время может случиться всё что угодно. Например, выздоровеет Миша и снимут с неё этот груз. Сло уже она продолжила. Герман срвутся до плебисцита, так? Гурко утвердительно склонил голову. Точно так, ваше величество. О плебисцит 13 октября, через 5 дней. Значит, Василий Иосифович, нам нужно сохранить лицо. Чтобы, как любит выражаться государь, дай бог ему скорейшего выздоровления, и наши волки оставались целы, и чтобы наши овцы были сыты. Так, что по наблюдениям пока за германскими успехами. Генералу уточнил. Наши корпуса остаются на месте, императрица помолчала. Я не знаю, Василий Иосифович, как с военной точки зрения, но чисто с житейской, наша сдержанность может умерить порывы горячих голов по обе стороны событий. Я не хочу допустить новой войны в Европе. Во всяком случае, пока Миша не поправится. Он боевой генерал, ему виднее. А что может сама Маша, кроме как позировать на парадах? Давайте возьмём паузу, генерал. тот казёрнул. и вышел из кабинета. Но, как говорил в своё время Миша, если я не спущу псов войны с цепи вовне, они найдут себе цель внутри империи. Вполне может быть и так. Вполне придётся блефовать. Личное послание императрицы Елизаветы Марии Викторовны кайзеру Германии Вильгельму II. 8 октября 1918 года. Ваше императорское величество, пожалуй, нет в мире итальянца который не мечтал бы обобречении собственной государственности коронами и народами австро-венгерской империи, из вечного недовора желателя Италии. Однако официальный ввод германских и прочих войск соседей на территорию Ави может вызвать нежелательные осложнения, препятствующие процессу мирного волеизъявления народов этой империи, что повлечёт осложнения для интересов всех сопредельных держав и может стать поводом к большой войне. Позволю себе выразить надежду на то, то именно солдаты в форме австро-венгерских вооружённых сил смогут навести порядок в своём отечестве. А мирные усилия, одержав соседей, разрешат ситуацию вокруг АВИ самым наилучшим образом без официального ввода своих войск в Австро-Венгрию. Однако, если после ввода иностранных войск ситуация в Австро-Венгрии будет дестабилизирована, то у НРС не останется другого выхода, кроме как ввести войска на территорию АВИ, Словакия, Словения, Чехия, Хорватия. Кротане Трансильвания и прочее. Для обеспечения безопасности славянского и романского населения этой империи наши войска готовы к любому развитию событий. Примите и прочь. Мария. Москва, Кремль, 8 октября 1918 года. Германская империя, Бавария, где-то у границы с Австро-Венгрией, 9 октября 1918 года. Суматоха поднялась прямо с утра. В расположении 16-го баварского охотничьего полка начали выезжать подводы, набитые мешками с обмундированием. Зазвучали резкие команды, интенданты спешно принялись разгружать доставленное и тут же распределять по казармам. Ефрейтор Гитлер, получив обмундирование, подскочил к интенданту. Он с любопытством увидел перед собой сложенную форму и сапоги, столь знакомые ему по прошлой довоенной жизни, форму австро-венгерской армии. Ну, похоже началось. Кельфебель рявкнул: "Разговорщики, привести себя в порядок и ждать команду на построение". Щёлкнув каблуками, Гитлер убежал переодеваться в форму патруля фюрера. Империя Единства. Россия, Москва, Кремль. Кабинет Её Величества. 9 октября 1918 года. Ваше Величество, срочное сообщение. Переодетые в австрийскую форму германские войска начали выдвижение к границе Австро-Венгрии. из Баварии колонны входят непосредственно на территорию Австрии, а из Саксонии в Чехию. Маша поправила маску и хмыкнула. Что-то они быстро начали. Гурко кивнул. Торопятся занять места до наступления 13 октября. Австрийское обмундирование у них наверняка на складах с времён Великой войны хранилось. Не могли они не предполагать, что так или иначе понадобится эта форма. Смею полагать, что австрийская форма в полках была уже наготове. Думаю, что получив письмо от вашего величества, кайзер и его окружение решили больше не мешкать и начали действовать. Официально в Германии говорят, что они дозволили подданным Австро-Венгрии, которые живут в Рейхе, вернуться и помочь своему отечеству. Есть ли сведения об организованном сопротивлении? Пока трудно судить. Отдельные стычки, судя по всему, имеют место, особенно в Богемии и Моравии. Что наши союзники войска приведены в полную боевую готовность. Но пока у меня нет сведений о том, что они имеют подготовленные силы эбодирования для повторения этого манёвра. Мы чешские и словацкие добровольческие полки начали получать форму и ждут приказа на выдвижение. Хорошо. Постарайтесь удержать Румынию и Сербию от необдуманных действий. Италию я возьму на себя. А господин Гюрц пока займётся решением вопроса с австро-венгерским посольством в Москве. Нам нужно посеять больше хаоса и потянуть время. Главка вверх, склонил голову, слушаясь государня. Маша хищно усмехнулась. Если у Германии не получится увеселительной прогулки, на острове Венгрия не поднимет руки, то нам это только плюс. В этом случае Румынию и Сербию, возможно, будет удержать от активных действий на какое-то время, хотя бы до 22 ноября.